Эпилог. Полтора года спустя. На дверью звякнул колокольчик. Это леди Лафрон и ее слуга, это в вьючного мула, нагружены чехлами с платьями и коробками со шляпками, покинули магазин готовых нарядов госпожи Мейси. Кстати, госпожа Мейси, это я. С подачей его светлости, разумеется а леди, только что опустошившая мой маленький, но всей душой любимый магазинчик, искренне обожаемая мной клиентка. И еще бы мне ее не обожать. На свою персону баронесса средств не жалеет, и всякий раз, желая обновить гардероб, а желание это у нее возникает с завидной регулярностью, тратит на себя такие суммы, которые, если честно, у меня язык не поворачивается озвучить. Я уже давно отнесла шапоголизм леди Лафрон к самым положительным ее качествам. Что же касается отрицательных, болтать высшая любит безмеры. Миссис Кук по сравнению с ней — молчунья. Горожане заглазно величают баронессу первой сплетницей Флитвуда, городка на юге Вирилии, в котором я живу припеваючи вот уже почти полтора года. Флитвуд влюбилась с первого взгляда, ведь именно о таком месте я и мечтала — тихом, спокойном, да еще и с красивейшей набережной, по которой так приятно прогуливаться прохладными летними вечерами, вслушиваясь в шум прибоя. Зимой, правда, здесь бывает тоскливо. В это время года жизнь в Флитвуде замирает, и случайный приезжий не найдет ничего, кроме пустынных, как будто погруженных в спячку улочек, а также набережной, пронизанной холодными ветрами и беснующегося океана. Но даже скверная погода не способна разрушить безмятежную, немного сонную атмосферу города. Не знаю, кому как, а мне скучать не приходится. С утра обычно встречаюсь с парнихами или мистером Сейлом, поставщиком тканей и фурнитуры. Потом целый день вожусь в магазине. Уделить внимание нужно каждой клиентке, а от них в последнее время отбоя нет. За что огромное спасибо Маэже. Именно по ее эскизам шьют снаряды, которые приводят в восторг моих покупательниц. Ну а вечером, вечером, в мою квартирку, что находится здесь же, над магазином, регулярно наведывается его светлость. Видите ли, ему скучно. «А я хорошо готовлю», — вот и мотается из города в город через переходы, якобы чтобы ублажить желудок. Можно подумать, миссис Кук его голодом морит. С приходом весны флит вот стряхивает себя сонливость и преображается. Ну а летом предстает во всей своей красе. В жаркое время года жизнь здесь бурлит, как лава в вулканическом кратере. И все благодаря высшим, облюбовавшим Флитвуд и окрестные города для отдыха. В такие месяцы приходится нанимать помощницу, потому как одна в магазине я не справляюсь. Я сладко потянулась и поспешила запереть дверь. После двухчасового общения с болтушкой баронессой хотелось чая и тишины. К тому же торговать после визита ее милости больше нечем. И именно от леди Лафрон не так давно узнала, что Бастиан снова женится. Вроде бы Бранесса состоит с ним в каком-то дальнем родстве. Не знаю, по любви ли, или по настоянию родителей связал себя Мар новыми узами брака, но ее милость утверждала, что новоиспеченный супруг вполне доволен жизнью и своей юной избранницей, которая почти сразу после свадьбы оказалась в интересном положении. И теперь все верильские графини, герцогини и же с ними дружно ей завидуют. Да и как тут не позавидовать. Многие высшие лишены возможности выносить своего собственного ребенка. И я очень рада, что именно Бастину и его жене судьба сделала столь редкий для магов подарок. Очень надеюсь, что этот дар будет не единственным. О том, что стало закадычными дружками графа, мне почти ничего не известно. Помню, газеты писали что-то о Дегриеннах. Вроде они вынуждены были спешно покинуть столицу и до сих пор скрываются от преследующих их кредиторов. Дершер поселился в своем загородном поместье и ведет затворнический образ жизни. Что же касается мистера Уокмана, то, кажется, его все-таки освободили пару месяцев назад а где Мак находился до этого, и что с ним происходило, тайно покрытая мраком. Признаюсь, я на Эшерле даже немного обиделась за то, что не поделился со мной планами относительно Реджинальда, и все провернул. Без меня правда сердилась недолго, ведь молчал он только ради моего спокойствия. Он многое делал ради меня. Жаль, что не сразу поняла это одержимая желанием во что бы то ни стало обрести свободу, долгое время я видела в Грейве лишь преграду на пути к заветной мечте. А получив желаемое, вдруг почувствовала себя одинокой. Первые два месяца после моего переезда в Литвуд от высшего не было ни слуху, ни духу. Честно говоря, была уверена, что он благополучно выбросил меня не только из своего дома, но и из своего сердца и уже давно наслаждается жизнью в компании какой-нибудь новой пришлой. Не самая приятная была мысль. Моя же, в отличие от своего вечно занятого брата, частенько меня навещала, привозила эскизы, помогала в магазине, оставалась ночевать. Чему я была только рада. Благо, башковитый наш сумел-таки создать для сестры артефакт. Браслет вроде того, что когда-то носила я, из которого Маэ же может самостоятельно черпать эмоции. Помню, когда Высший впервые нарисовался в магазине весь такой из себя расфранченный, с бутылкой дорогого вина, улыбкой на гладко выбритой физиономии и горячим желанием со мной поужинать, у меня чуть челюсть на прилавок не рухнула. Выпроводив клиентку, которая никак не хотела вопроваживаться и все поглядывала с хитрой улыбочкой Тона Грейва, то на меня повела его светлость наверх знакомиться со своим скромным жилищем. С тех пор я редко ужинала одна. Увы, частые визиты Эшерли не самым лучшим образом сказались на моей репутации, чего только не наслушалась свой адрес. К счастью, покупатели сплетни не отпугнули. Ну а то, что порядочные джентльмены даже не посмотрят в сторону столь легкомысленной особы, Меня я заботила мало, вернее, не заботила совсем. На местных холостяков мне было попросту наплевать. Ты оказалась строптивее всех моих бывших. Однажды заявил мне Эшерри, устроившись в кресле возле камина, задрав ноги на мягкий пуф, маг не спеша поцеживал горячее вино и предавался ленивой болтовне. Остальные девушки соглашались на замужество, то с радостью, кто скрепя сердце, Понимали, что одним в Альмандине не выжить. Но ты же упрямо, как сто ослиц, вместе взятых. Угу, mm -hmm. значит, это я упрямо. Можно подумать, кто-то искал мне мужа. И что-то не припомню, чтобы его светлость живописал как тяжко одной пришлой верилии. Впрочем, я уже давно перестала быть пришлой. И все благодаря еще одному чудо-изобретению мага — колечку презентованному мне в день моего отъезда из Марьяра. Действие то же, что и у зелья Хейма, которым пичкали меня артисты. Ни один высший теперь не может учуять во мне и на Мерянку. Стоило примерить украшение, как оно тут же чудесным образом впиталось в кожу, оставив после себя лишь мерцающую вязь на безымянном пальце. Почему-то не стер мне воспоминания, как всем остальным, «Воспользовавшись тем, что его светлость захмелел, расслабился, я решила пораспрашивать его о бывших», — ответил Грейф не сразу, долго гипнотизировал пляшущее в камине пламя, прежде чем тихо проговорил. «Хотел, чтобы ты меня помнила». А потом взял и все испортил, подавшись своей скверной привычке сбегать, когда не следует. Резко подхватился, нахлобучил на голову шляпу, схватил пальто. Уже поздно, а до Мариара путь не близкий. Это через телепорт Словами не передать, как хотелось чем-нибудь его треснуть. Например, кочергой, Раскаленной. С некоторых пор меня начала мучить ревность. Словно острым шипом кололо сердце и порой не давало уснуть. Не исчесть сколько раз... Порывалась спросить у Маэжи, занял ли кто мое место в его доме. Ведь наверняка занял, а если нет, значит, Кэшерли продолжает шастать та при пренеприятнейшая особа. Но, оставаясь с подругой наедине, не отваживалась на расспросы. Наверное, мешали гордость или страх обнажить свои чувства. Да и кто я такая, чтобы лезть в личную жизнь герцога? Бывало, Эшерли пропадал на неделю, а то и на две. Чем основательно портил мне нервы, длинными, унылыми вечерами я не находила себе места. Могла подолгу пялиться на стол, накрытый на две персоны, или то и дело выглядывала в окно в ожидании чуда, то есть его непонятной светлости. Чувствовала себя при этом по-идиотски, но поделать с собой ничего не могла и само внушение, что Грей всего лишь мой друг и наставник, больше не действовало. Даже когда он покаялся передо мной в одном своем грешке, дурацкое чувство никуда не исчезло. Около месяца назад Высший заявился в Плитвуд с утра пораньше, чего, в принципе, никогда не бывало. В легком пиджаке в клетку, с новенькой тростью, на балдашни, который так и сверкал в лучах солнца, и с заговорщическим блеском в серых, в хитрющих глазах... «Доброе утро, леди!» Стащив с головы цилиндр, поздоровался со мной, приказчицей и клиенткой, которые замерли, словно музейные экспонаты. Даже, кажется, дышать перестали. Хорошо хоть стояли закрытыми ртами. Почему-то персона его светлостью вызывала в Литвуде живейший интерес у всех его обитателей. «Доброе утро, мистер Грейв!» На миг оторвавшись от перевязывания коробки со шляпкой, улыбнулась я и снова сосредоточилась на своем занятии. «Чудесная погода, не правда ли?» — дежурно заметил герцог, приближаясь ко мне, точный хищник, к желанной добыче. Облокотившись на прилавок, подался вперед и шепнул на ухо. «Я тоже стирал тебе память». «Ты что?» Красная лента выскользнула из дрогнувших пальцев. Моя помощница, мисс Нельсон, серьезная и исполнительная молодая особа, но почему-то во время визитов герцога становилась румяной, к месту не к месту хихикающей дурочкой. Тут же навострила уши. Покупательница, долговязая девица уже давно на выданье, дочь то ли барона, то ли баронета, битых полчаса, сама самозабвенно примерявшая одну единственную шляпку, тоже вся обратилась вслух. Виделось, наверное, им нечто интимное в том, как Эшерли с легкой полуулыбкой нашептывал мне что-то на ушко. «Иди за мной!» Гневно зыркнула я на высшего, велев приказчица самой заняться коробкой, рванула к лестнице. Так и хотелось обернуться и посильнее пнуть негодяя, чтобы тот кубарем покатился вниз. Оказавшись в гостиной, тут же накинулась на него. «Что ты мне стер?» «Перестань шипеть!» Грейф аккуратно подвинул меня, исходящую праведным гневом, в два шага пересек маленькую комнатушку, заполненную мебелью постельных тонов и живыми цветами, и с наслаждением растянулся в своем любимом кресле. «Это было для твоего же блага!» «А поподробнее...» Уперла я руки в бока. «Однажды ты ослушалась меня и спустилась в подвал. Не было такого!» Вспыхнув, запротестовала я, потом вспомнила, сколько раз мечтала оказаться по другую сторону заветной двери и благоразумно умолкла. Рассказ Эшерли не то, чтобы меня удивил, он поверг в шок. «Ты с ума сошел!» Только и сумела выдавить из себя, ошеломленно глядя на мага. «Если о твоем хобби узнают, тебя упрячут в тюрьму. Это в лучшем случае сумасшедший!» Ее величество не возражает. Вроде как успокоила меня высший. Сидел с таким беспечным видом, словно мы говорили о будничной неурядице, а не о нарушении одного из основополагающих законов верилии. Хотя, конечно, трезвонить об этом направо и налево не стоит. Потому и стёр твои воспоминания, сама понимаешь. Ты не должна была знать о моих экспериментах. По крайней мере, тогда. Да и он помедлил, прежде чем закончить. Не хотел, чтобы ты меня боялась. Но я все равно тебя боялась. Улыбнулась с оттенком горечи. Теперь эти страхи казались нелепыми и даже смешными, но тогда они были частью меня. Я как будто дышала ими. И как успехи с подопытными? Спросила осторожно. «Святые небеса!» Я жила в одном доме с воскресшим трупом, а может и не с одним. Есть некоторые подвижки, — обтекаемо ответил маг. Он, как и прежде, не любил рассказывать о своей работе. Чудо, что признался в столь интересном, ну пусть будет увлечение, Но почему ты говоришь мне об этом именно сейчас? Не замедлила озвучить свою мысль. Не хочу, чтобы между нами оставались неясности. С этими словами Грейв поднялся, подхватив трости шляпу, направился к выходу. «Я дам тебе время подумать». «Подумать о чем?» растерянно послала ему вдогонку. А в ответ услышала. «До скорой встречи, мисс Мэйси». И он снова пропал на месяц. Я уже собиралась сама отправиться в Мариар, когда несколько дней назад, жарким июньским вечером, Эшерли нарисовался на пороге моего магазина. «Добрый вечер, мисс Мэйси». «Добрый вечер, мистер Грейв». Немного обиженно буркнула я и приняла официально отстраненный вид. «Давно вас не было видно. Я же обещал дать вам время на раздумье. Деловито заявил Высший, а глаза светились весельем. Вот только не потрудились объяснить, о чем именно я должна раздумывать. «Как о чем?» Посмотрите-ка, мистер Удивление. О моем предложении, конечно. Предательское сердце забилось быстрее, я шумно сглотнула, а маг, приблизившись, улыбнулся своей коронной улыбкой. Не припомню, чтобы вы что-то мне предлагали, мистер Грейв. Выходя из-за прилавка, заметила я. «Слух? Нет? Но я полагал, вы и так все поняли. За полтора года. Вкратче уточнил Высший. Издевается. «Наверное, вы переоценили меня, и они настолько прозорливы, как бы вам хотелось». Теперь уже и у меня в глазах плясали чертики. Пальцы Высшего скользнули по теплому дереву и замерли возле моих бедер. Было приятно находиться в кольце его рук, чувствовать его дыхание на своей коже. Эшерли театрально закатил глаза, Мол, как же ему тяжело со мной, бестолковый. Я тут подумал, что бы взбесило моего отца больше, чем мой отказ когда-нибудь жениться. Пауза. И чего тянет? Ну? Невольно закусила губу, что не укрылась от внимания искусителя. Только моя женитьба на пришлый. Радостно выдал герцог. Юморист. «То есть вы, мистер грейв предлагаете мне руку и сердце, только чтобы ваш батюшка перевернулся в гробу?» «Я правильно вас поняла?» «Ничего ты не поняла», — мягко прошептал он, касаясь моего лица. Убрал выбившуюся из прически темную прядь, бережно заправил ее за ухо. «Ты сказала, что раньше боялась меня, а сейчас?» «По-прежнему боишься?» «Боюсь». Кивнула и довольно улыбнулась, заметив, как Эшерли изменился в лице. Не желая дальше его мучить, прошептала чуть слышно. «Боюсь тебя потерять». Потянулась к магу, обвила его шею руками, мечтая о долгожданном поцелуе. И, кстати, я тоже не против позлить вашего батюшку, мистер Грейв.